Глава 8. От магазина отвалили очень вовремя. Выезд со стоянки был еще свободен, тогда как с противоположной стороны уже скопилась вереница из многих десятков машин. Закончившие трудовой день граждане в массе своей клерки нижнего и нижнесреднего звена, ровно в 18.00 беззаботно исчезающие с рабочих мест, спешили делать шопинг. Примерно через час-полтора к ним присоединится публика побогаче, те, кто занимает более ответственные посты и задерживается возле своих компьютеров допоздна. Я опередил и тех, и этих, вырулил на дорогу и вспомнил, что сегодня ничего не ел. Пора обедать или ужинать. Не то чтобы пора. Организм никак не требует. Он с утра отравленный, введен в заблуждение водкой и сигаретами. Но надо. Белков каких-нибудь напихать в него, жиров, углеводов. Иначе подведет в неподходящий момент. Заодно и выпить тоже. После скандала с кетчупом необходимо выпить обязательно. «Не молчи», — сказал Юра. «Лучше вот что мне скажи. Как это? Быть 35-летним. Интересно же?» «Ха, это легко. Сейчас попробую». Тут я осекся, задумался и напрягся, даже сбавил скорость, чтобы собраться с мыслями. Когда от точки А до точки Б 15 лет дистанции не так просто сформулировать, чем же, собственно, отличается одна точка от другой. Посмотрел на друга, удобно устроившегося на сиденье в ожидании подробного ответа или даже рассказа, и показался он мне не просто молодым парнем, а юнцом, чья наивность стремится к бесконечности. Тогда, эпоху назад, в девяносто первом, мы ведь никогда не загадывали больше, чем на десять лет вперед и пребывали в твердом убеждении, что к тридцати, почему-то именно к тридцати, не позже, обязательно будем иметь все, что положено иметь целеустремленным и уверенным в себе мужчинам. Любимую работу, жену, детей, дом, надежных друзей, деньги, уважение окружающих. Дальше смутно предполагалась некая отдельная жизнь. Солидная, беспроблемная, всерьез исполненная серьезных смыслов, более спокойная, взрослая. Дожив до рубежа, я обнаружил, что многократно перевыполнил планы. Одних только профессий сменил, не менее пяти. И все очень любил. Друзей? Имею обильный сон. Правда, надежных всего несколько. К тому же испытывать их надежность нет никакого желания. Деньги? Есть и они. Немного, но есть. Вон, лежат по карманам, притихли. И черт с ними. Однако, где покой? где солидность и прочие нематериальные дивиденды. Во-первых, здоровье. Медленно начал я. Оно уходит. Постоянно происходят мелкие поломки. То почки заболят, то желудок. Скажем, в двадцать я мог по двое суток не спать. Сейчас не могу. А в 25 пять мог работать по 16 часов. Сейчас не могу. А в тридцать мог выпить литр водки. «Сейчас не могу». «Так пей поменьше. И работай тоже». В том и беда, что работать меньше нельзя. Наоборот, работать приходится больше, а сил остается все меньше, поэтому и пить приходится тоже все больше. Хотя лично мне больше пить тоже нельзя, потому что столько пить уже невозможно. Но это не главное. Главное — моральные мучения». Возраст есть статус, ты же знаешь. Кстати, если завтра все мои бизнесы и источники заработка прикажут долго жить, я не смогу найти приличную работу. Везде нужны молодые и энергичные. Такие, как я, отбраковываются в 90 случаях из 100. Посмотри на меня. За 15 лет я ни разу не работал по найму. Не служил, не получал в кассе аванс и зарплату. Работать на начальника не умею. Не владею искусством приходить к 9 и уходить в 18.05. Кто возьмет такого? Друг пренебрежительно скривился. Не надо так трагично. Надоест бизнес. Вернешься в журналистику. Вряд ли. За хорошую аналитическую статью платят стоимость ужина в ресторане средней руки. Или, если перевести на «Кир», за страницу текста дают бутылку качественной водки. А между тем... Кое-кто в мои годы уже миллиардами ворочает. Возьми того же Серёжу Знаева. Он нам не ровесник. Он старше нас с тобой на три года. Согласен, это аргумент. Даже на четвертом десятке разница в три года ощутима. Но все таки сверстнички наши именно к 35, начинают активно расслаиваться. Кто оседает на дне, кто цепляется в середине, а кто вылезает наверх. Именно на четвертом десятке. Выходит, на четвертом десятке хуже? В этот момент из соседнего дорожного ряда поперек моего курса стал активно влезать сильно подержанный, украшенный боевыми узорами экипаж под управлением коротко остриженного хлопчика из разряда тех, кого я на дух не переношу. Такой резвый кадыкастый птеродактиль с глазами, прозрачными до бессмысленности. Нынче в моем городе новая мода. К восемнадцатилетию любящие родители, кто побогаче, дарят сыночку машину. Бывает быструю и мощную. На дороге такие водители самые опасные. Этот еще и знак мне сделал. Посторонись, мол. Я в ответ посигналил. Птеродактиль выдвинул нос в окно. «Дай проехать!» Я тоже высунул на мороз голову, а для пущего эффекта и руку выставил испачканную подсыхающей коричневой кровью. Заорал. «Слышь, мальчик, может тебя еще и усыновить? Или ты тут самый опасный? Или твои дела моих важнее? Обломайся и взрослого дядю не раздражай. Учись культуре, а если некому научить, на курсы запишись, понял, нет? И не надо щуриться, ты же не в прицел смотришь». «А если дойдет дело, у меня и свой прицел найдется, понял, нет?» В таких ситуациях не следует употреблять оскорбительные выражения, не нужен, в общем, и криминальный жаргон. Главное — не давать оппоненту раскрыть рот. Он должен сразу уяснить, что твоя грозная тирада продлится сколь угодно долго. В данном случае я легко победил». Не исчерпал и десятой доли словарного запаса, как разрисованный оскаленными тигриными мордами автомобиль Хама поотстал. Вот тебе и преимущество возраста. Всегда можно грамотно одернуть невежливую молодежь. Но это, к сожалению, не сильно утешает Юра. Ты спросил, хуже ли на четвертом десятке? Хуже. Гораздо хуже. По крайней мере, мне. Чем же тебе хуже? Мечтать разучился. Ехали медленно, заглядывая в окна многочисленных ресторанов. Везде по позднему зимнему времени в большом множестве оттягивались и расслаблялись уставшие мужчины и женщины, имеющие возможность потратить вечером трудного дня пару сотен рублей на кружку пива или дринк коньяку. Наконец нашли и приземлились в сравнительно уютном месте условно-средневекового дизайна. Низкие сводчатые потолки, деревянные столы, тяжелые стулья с высокими спинками. Хороший запах свежего жареного мяса. Харчевня. Я сбегал в туалет, обмыл горячей водой разбитый кулак, умылся. Мокрые ладони дикарским способом вытер об волосы. Вернулся за стол. Заказал крепкого и пожрать. Очень быстро принесли то и другое. Юра индиферентно сидел напротив. Ничего не ел и не пил. Однако выглядел, как и с утра, абсолютно сытым, благополучным и как бы полупьяным или на четверть пьяным. В общем, пьяным в самой благодатной и грамотной степени. Сейчас он вяло пролистал меню, ничего не понял и вернул кожаную папку на стол. Человеку из 91 -го года довольно мудрено осознать смысл буквосочетаний «бешамель» и «Пармезан». Рядом с нашим столиком в большом аквариуме шевелили клешнями и ползали друг по другу раки. Их, стремящихся переместиться из подсвеченного лампой центра территории в полутемные углы и щели, можно было бы легко уподобить большинству отечественных предпринимателей, точно так же предпочитающих действовать в тени» если бы я давно уже перестал упражняться в уподоблениях, раз и навсегда сказав себе, что уподобить можно что угодно, чему угодно. Я выпил водки, стал было алчно отрезать от куска дымящейся свинины, вдруг расхотелось. Повело, поплыло перед глазами. Отодвинув тарелку, закурил и едва не уронил голову на стол. Перенервничал. Язвительно спросил нечуткий Юра, но я взмахом руки отправил его по известному адресу. Что может знать двадцатилетний, полный энергии дурачина о моем состоянии? Я ведь не врал, когда рассказывал про поломки организма. В моем состоянии хорошо бы иметь отпуск месяца в четыре. А лучше отгулять все положенное. С девяносто первого года я работаю сам на себя — И кодекс законов о труде с его ежегодным календарным месяцем безделья меня никак не ебёт. Я не был в отпуске никогда. В итоге накопилось больше года. Провести бы теперь эти больше года в наслаждениях и расслаблениях, съездить туда и сюда, выкупаться в море, позагорать, расслабиться, очнуться, перевести дух, забыться, абстрагироваться и продышаться. А всё недосуг, некогда». Денег жалко и времени, проще и дешевле водку пить. Между тем накатывает переутомление, а также да то ли неизвестная комбинация ощущений и выводов, то ли разочарование, то ли жалость к себе, то ли грусть. Вот и ты ослаб, вот и ты подвержен тлену, вот и ты гниешь, разрушаешься. Мне тридцать шесть. Признаки износа я обнаружил около года назад. Они касались и физического, и нервного состояния. Мускулы и жилы вдруг забыли, что такое тонус. 15 лет назад, проснувшись утром, я ощущал веселую готовность разорвать весь мир пополам. Плечи горели и играли. В бицепсах и икрах щипало. Обросшая за ночь морда наслаждалась горячей бритвой. Теперь исход от сна превратился в медленное пластилиновое дело: собрать себя, заставить, настроить. Работа, священное для меня занятие, божественная панацея, универсальное лекарство от всех недугов, перестала радовать. Не греет и ее материальный результат деньги. Еще один повод продолжать пить. Регулярно собираюсь бросить коплю силу воли. Но мысль о том, что следует навсегда отказаться от выпивки, сама по себе требует немедленной выпивки. Так и бегаю по кругу. «Кстати», — сказал Юра, «не хочешь включить телефон?» «Нет, не хочу. Есть такая модная болезнь — боязнь оказаться вне зоны доступа. Я ею не страдаю». «Болезнь?» «Именно. Человек — забывает дома трубку и весь день не может найти себе места. Ему кажется, что все его разыскивают, что произошло что-то серьезное и плохое, что-то, требующее его немедленного вмешательства. Кстати, могу продемонстрировать оригинальный фокус. Сейчас я достану телефон, включу его, и он сразу станет звонить. Как только я пожелаю выйти на связь с миром, В ту же секунду найдется человек, намеревающийся сделать то же самое. 20-30 секунд максимум. «Не верю». Я нажал кнопки. Аппаратик заморгал, приветствуя своего хозяина. И тут же засигналил. Входящий вызов. Юра расхохотался. «Это Илья», — сказал я, взглянув на определившийся номер. «Передавай привет». «Боюсь, он не поймет». «Ты куда пропал?» — со своей обычной, несколько обиженной интонацией спросил Илья. «Целый день тебя разыскиваю». На переговорах был. «У тебя все нормально?» «Нормальнее некуда. Стою, как свая. Процветаю со страшной силой. Завтра мы с женой тебя ждем». «Куда?» — испугался я. «Зачем?» «Ты забыл», — укоризненно сказал друг детства. «У меня день рождения». «Прости, действительно забыл. Я не запоминаю, у кого когда день рождения. Это мой недостаток. А что тебе подарить?» «Ничего не надо, главное сам приезжай». «Нет, ты скажи, а то я куплю какую-нибудь ерунду ненужную». «Вот и купи ерунду. Начало в 18.30». «Буду обязательно», — сказал я. «Не знаю, в котором часу, но буду». И снова, нажав кнопки, вышел из эфира. Иначе опять кто-нибудь возникнет, и создастся очередной повод куда-то двигаться. А я не хочу никуда двигаться. Зачем я включил телефон? Стоило на минуту оживить идиотский механизм, и я сразу попал. Придется завтра полдня провести в дороге. День рождения. Тут не отвертишься. Еще и подарок искать, поддакнул Юра с издевкой. «С подарком проблем нет. Обычно я дарю либо нож, либо электрический фонарь, либо пивную кружку. И то, и другое, и третье необходимо всякому мужчине. Но зачем я включил этот проклятый телефон?» «Сволочь ты!» — вдруг с большой искренностью произнес покойник. «Человек тебя любит, уважает, считает своим другом. Пригласил тебя в гости, а ты недоволен. Тебе, видите ли, жалко времени. Ты сволочь, гад и паскуда. Не забывай, что тебя нет. Я говорю сам с собой. Сам себя обвиняю. Сам себя называю сволочью. Если бы я был сволочью объективно, я бы не поехал к другу. Соврал бы, придумал причину и не поехал. А я... Всего лишь мысленно посетовал на то, что завтра придется тащиться 80 километров по битком забитой дороги. Не более того. «Да, я помню», — с чудовищной желчью сказал Юра. «Ты же журналист, профессиональный словоблуд. Всегда сумеешь придумать причину для оправдания собственной низости. Только не забудь, что мысль — это тоже поступок». Неожиданно он осекся и прошептал. «Обернись! Ты видишь то, что я вижу!» Я посмотрел и искренне сказал «Не может быть!» Сам говорил, что Москва — большая деревня. Татьяна, секретарша Знаева, здесь, в ресторане, выглядела немного иначе, нежели в приемной своего босса. Волосы распустила по плечам, расстегнула пуговку на блузке но явно не для пущей завлекательности, а чтобы тело отдохнуло. Моя жена тоже, входя в дом после работы, первым делом рассупонивала пояс на брюках. Девчонка сидела за три стола от моего. Было видно, что и туфли она сняла. Медленно шевелила пальцами ног. Разминала суставы. Жевала нечто овощное. Тянула водичку из бокальчика. Жертва фитнеса и дресс-кода. Умаилась бедолага. Запарил ее, босс, Сережа Знаев. Заэксплуатировал. «Действуем!» Азартно велел мне друг. «Ничего подобного. Человек отдыхает. Зачем мешать? И потом, я очень хочу в туалет». «Идиот! А вдруг это твой шанс?» «Какой к черту шанс? Я женат 15 лет. Давай лучше закажем еще 200 «Никаких двести!» «Ты и так почти в говно. Ты обязан усугубить знакомство. Иначе я сделаю это вместо тебя». «Не забывайся», — решительно и раздраженно выговорил я. «Почему весь сегодняшний день ты что-то делаешь вместо меня?» Но Юра, игнорируя возражение, уже молнией метнулся к цели, не забыв элегантно пацанским движением поддернуть слегка обвисшие свои портки с лампасами. Простите за беспокойство, сударыня. Сегодня днем я имел честь познакомиться с вами». Девчонка хлопнула ресницами. Было заметно, что сдержала улыбку. «Да, я вас помню. А не будет ли мне позволено отнять у вас пару минут времени? Уверяю, мой порыв носит чисто платонический и общечеловеческий характер. Я ни на что не претендую. Хотелось бы, так сказать, обменяться а заодно и несколько развеять. Девчонка промокнула углы губ углом салфетки. Вообще, ела она красиво. Слушайте, если нас увидят вместе, меня уволят. Перестаньте, умоляю. Ваш босс известен мне 15 лет. Он никогда не выгонит дельного работника. Я ведь знал его еще практически нищим юношей. Татьяна пожала плечами. Боюсь. Меня тогда не было и в проекте. Сейчас я знаю его другим. Мне запрещено общаться с клиентами нашего банка неформально. Видит Бог, я и не настаиваю. Хотя бы формально. Мой рабочий день закончен. Я отдыхаю. Что вам нужно?» Компания подвыпивших чуваков, расслабляющихся за соседним столом, с большим интересом прислушивалась к диалогу. «Как же? Аттракцион?» Мужик прилюдно девку клеит. Я посмотрел, что они пьют и едят. Пиво и ломти сушеного картофеля, чипсы или какая-то такая же гадость. Угадал в них вполне безобидных городских тюленей, изучил их переносицы, каждую отдельно. Все отвернулись. Вообще окрестная публика показалась мне так себе. Группы толстошеих мужчин в несвежих синтетических куртках. «Зачем такая тонкая, элегантная девушка, как вы, уважаемая Татьяна, оказались в столь странном, слишком грубом для вас месте? Есть хотела. Так что вам нужно? Развеять ваш сплин. Не более того. Поддержать морально. Присядьте. Наконец разрешила она. И учтите, через пять минут я ухожу. И еще учтите, я не нуждаюсь в поддержке». Ни в моральной, ни в материальной. «Это делает вам честь», — веско кивнул я. «Чего ты мнешься?» — воскликнул Юра. «Открывай лопатник, покажи ей деньги, закажи дорогого вина или шампанского». Гнилое купечество образца девяносто первого года. Сейчас такие ходы не в моде. Возможно, она богаче меня. Сейчас я скажу ей что-нибудь глубокомысленное, И уйду. Забегу в туалет и домой. Какой туалет? Какое богаче тебя! Так не бывает. Она малолетка, ей максимум 25, а ты зубр! Когда ты учился пить водку стаканами, она еще играла в песочнице. Посмотри, ей уже с тобой интересно. Она пришла отдыхать. В общем, отойди-ка в сторону распорядился друг. Дальше я все сам сделаю. Хочешь, иди в свой туалет. «Эй, парень!» «Да, тебе говорю!» «Меню принеси, и быстро!» «И сто пятьдесят коньяку сразу!» Успел вставить я. «А вашей даме?» Спросил официант. «Это не моя дама. Я присел за этот столик с ее любезного разрешения и через минуту исчезну. Лимончик нужен? Неси, родной. И лимончик, и корки красной, и хлеба белого. Масло неси, да, воды минеральной». Оливок давай, без косточек и сигарет хороших пачку. Видишь, стол пустой. Прошу вас, не надо, запротестовала Татьяна. Мне пора. Умоляю, пару мгновений. Во-первых, позвольте выразить восхищение вашей красотой, а также самообладанием. Но в первую очередь красотой. Не нужно краснеть. Я не краснею. Краснеете. Просто это видят только очень наблюдательные люди. Я как раз такой. А что касается вашего шефа, с ним вы долго не проработаете. Он слишком жесткий. «А кто не жесткий?» — невесело усмехнулась девчонка. И потом, меня его жесткость устраивает. Она меня дисциплинирует. «Вам не требуется ничья дисциплина. Насколько я вас понял, у вас есть своя дисциплина. Врожденная». «Ага, вы опять покраснели. Да, любезный, ставь сюда. Зря ты, кстати, бокал не нагрел. Я говорю, бокалы коньячные, нагревать надо. Особенно в такой мороз. Нет, уже теперь не уноси, давай сюда. И тащи сразу счет. Девушка спешит, да и я не бездельник». В два глотка выпил. Достал сигареты. Предложил собеседнице, та брезгливо отказалась. Не пьет, не курит. Очень правильная девушка. Глотнул дыма. Сколько раз запрещал себе закусывать выпивку никотином. Тут же развезло. В принципе, это случилось еще в гостях у Шульца. 150 утром, столько же у изобретателя обратного хода мысли, сотню, пять минут назад, теперь двести, все натощак. Пора завязывать. Завтра же. Сегодня напьюсь, и все. В принципе, уже напился. Пора бы в самом деле добежать до отхожего места. Кстати, я же собирался втереть ей нечто глубокомысленное. А ведь я вашему боссу денег должен. Сочувствую, — холодно ответила Татьяна и засобиралась. Не дай ей уйти, — посоветовал Юра. — Пошел ты к черту, суфлер херов. Пусть идет, куда хочет. Я вот напоследок есть стихотворение прочитаю, и пусть идет. Послушает и идет. Стихотворение. Не Пушкина, другого хорошего парня. Встал, опершись руками о столешницу и попав неверными пальцами в икру и масло. Выпрямил спину. Прокашлялся, возвысив голос. Великие стихи нельзя бормотать. Их надо швырять в мир, как бомбы.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 Маячить больше не в мочь. Чёрный человек, чёрный, чёрный, Чёрный человек на кровать ко мне садится. Чёрный человек спать не дает мне всю ночь. Сергей Есенин. Поэма «Чёрный человек». Хотел было я прочесть ей всю поэму, Особенно любимые мои места — Был человек тот авантюрист, на самой высокой и лучшей марки. Или словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Или этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. Но девушка Татьяна прервала меня. «Прошу вас, перестаньте. На вас смотрит ползаведения». Я оглянулся. Она была права. К тому же про черного человека я уже сегодня от вас слышала. Слышать это одно, скорбно прохрипел я, сел и подпер кулаком подбородок. А вот видеть его, или не дай Бог говорить с ним, чувствовать, что он тобой распоряжается. О, уверяю вас, милая, это совсем-совсем другое! Публика сидела, как в театре. «Спасибо, я поняла. До свидания. Передайте вашему боссу, что я ему все прощаю. Я ему ничего не должен. Ничего не должен. Я никому ничего не должен. Хрен ли ты вылупился? Я тебе должен? Нет? Что?» До меня донеслось какое-то ответное восклицание, но я его не расслышал. Важен был сам факт, Восстав из-за стола, я сделал два неверных шага. В меня уперлись напряженные взгляды. «Или я не прав?» — грубо вопросил я. «Или я тут кому-то должен?» Массивная мужская фигура выдвинулась и распрямилась. Недруг оказался выше меня и едва не вдвое шире. Меня внятно послали. Я улыбнулся и показал головой в сторону выхода. Направляясь к дверям, слышал, как оппонент тяжело топает сзади, враждебно сопит и издает звуки гнева. Вспомнилось, я же собирался в уборную. Ну и пусть. Сразу ударю головой в лицо. Он ослепнет на пару секунд, и здесь нужно попробовать повалить его на землю. Это будет уже как бы победа. Тут подоспеет охрана, нас растащат, вызовут милицию. Я суну всем денег и срочно свалю очутившись под открытым небом и вдохнув свежего воздуха, или, если говорить о городе, по которому перемещаются три миллиона автомобилей условно свежего воздуха, я быстро понял, что последний стакан выпьет зря, и к бою я не готов. Вообще пьяные драки омерзительны. Эту я сразу проиграл. Сильно переоценил собственную реакцию. Не успел повернуться — А в лицо уже летел кулак, огромный, как пивная кружка. Удар вышел отменно сильным. Я рухнул. Из моих карманов на ледяной асфальт посыпались деньги, авторучки и записные книжки. Но самое удручающее заключалось в том, что мой мочевой пузырь не выдержал внезапного резкого сотрясения всего тела. И я обоссался, леди и джентльмены. «Аминь! Фиаско!» Финиш абсолютная катастрофа самолюбия. Горячая влага помчалась вдоль бедер, брюки намокли. Что может быть ужаснее, чем валяться на мостовой в центре столицы нашей Родины холодным и черным зимним вечером, с окровавленной рожей, с вытекающей из штанин гадко дымящейся мочой? Чьи-то грубые руки ухватили меня за грудки и рывком подняли с тротуара. Кто-то произнес какие-то слова. Кто-то прислонил меня к стене. Какие-то женщины завизжали. Широкоформатный дядя приложился еще раз, столь же сильно, но гораздо менее точно. После чего скрылся, обхваченный за плечи своими приятелями, сделавшими все очень ловко. С одной стороны, они действовали как психологическая подмога, с другой — В нужный момент как бы выступили миротворцами. С понтом разняли и утихомирили. Пьяный и злой, пахнущий потом, со свисающими из ноздрей длинными красными соплями, я долго приходил в себя, потом еще дольше собирал выпавшие из карманов предметы. Охрана ресторана суетилась. Девки соболезновали и совали надушенные платочки. Юра тряс за плечи. Все знают, что происходит, ежели невзначай обмочиться на крепком морозе. Штаны во мгновение ока обмерзают, немилосердно обжигая голую кожу ног. Это минус. А плюс в том, что желтый лед спустя несколько минут можно кое-как отбить, далее отчистить снегом. Самое страшное, что пришлось возвращаться обратно в кабак, чтобы заплатить. Глумливо злорадные ухмылки ослепили, словно фото вспышки. Сумрачно матерясь, апеллируя к Богу и судьбе, я загрузился в машину и поехал домой. На сегодня, пожалуй, достаточно.